Глава о д н Они смотрели друг на друга, не веря в происходящее. Как вдруг внезапно все стихло. Погасли сигнальные огни, ровный белый свет вновь залил коридор. «Смотрите!» — крикнула Алла, указывая на панель управления. Сопкин повернулся к двери и взглянул на монитор. Шкала давления медленно восстанавливалась — Тут же в наушниках послышался голос Вершинина. «Как меня слышно? Как слышно, капитан? Прием!» «Да, с е р ё ж а слышу тебя!» — закричал Сопкин. Алла уже встала на ноги и напряженно вслушивалась в передачу. «Это был взрыв! На марке произошел взрыв!» В тяжело дыша кричал Вершинин. «Кто уцелел?» — первым делом поинтересовался Сопкин. «Все целы, капитан!» л а Мар, услышав эту фразу, почувствовала сильнейшее головокружение и чуть не потеряла равновесие. Они живы. Сопкин поддержал ее. «Где вы?» «Весь экипаж в шлюзовом отсеке Осириса». «Как вам удалось выжить?» «Потом, все потом, вытащите нас, Кэп!» Как только давление в отсеках выровнялось, Сопкин открыл гермодверь, В шлюзовом отсеке царил хаос, все ящики были разбиты, вещи из них, инструменты, зубные щетки, планшеты, шуруповерты, манипуляторы, ключи, гигиенические принадлежности, прочая бытовая мелочь — в с ё в беспорядке кружило по отсеку в невесомости. Посреди всего этого мусора, притянутые к полу магнитными ботинками, ошарашенные и потрепанные стояли все члены экипажа. Живые. Первым из отсека выбрался Вершинин. За ним по очереди вышли все остальные. Они были в шоке после пережитого, но все действительно были целы. Капитан оценил ситуацию и пока не стал приставать с расспросами. Последним шлюзовой отсек покинул Медведев. Его скафандр пострадал более всего. Внешний защитный слой был в нескольких местах прорван, Удивительно, как только не потерял герметичность. Шлем был испещрён паутинками трещин. Сопкин понял, что минуту назад Виктор просто заново родился. «Все в кают-компанию!» — скомандовал капитан. И запер шлюзовой отсек. С вещами они разберутся позже. Сейчас нужно хорошенько всё обмозговать. Пока экипаж приходил в себя, Сопкин наведался на капитанский мостик, и активировал вращение жилых модулей Осириса, чтобы сымитировать гравитацию. Даже незначительное время, проведенное в невесомости, могло пагубно сказаться на самочувствии людей. Убедившись, что Марк, получивший серьезную пробоину резервного шлюза, находится на безопасном расстоянии от Осириса и автоматически заякорился в пространстве, Сопкин вернулся к экипажу. что там случилось первым делом спросил капитан весь экипаж сейчас лежал на полу кают компании привыкая к новым гравитационным условиям алламар сидела в углу с заплаканными глазами рядом присел геолог васильев и старался ее успокоить медик мирская и инженер корнеев сидели в противоположном конце отсека спина к спине и не открывали глаз Их чувства можно было понять. Лишиться любимого человека в столь напряженной ситуации было бы для обоих тяжелым ударом. Сопкин вдруг подумал, уж лучше бы сразу оба. Он мотнул головой, и словно хотел вытряхнуть из нее эту ужасную мысль. С каких это пор он так просто решает, кому и как лучше погибнуть? Балычев и Медведев просто лежали на полу в центре отсека, а рядом с ними, скрестив ноги и, опершись спиной в стену, сидел Вершинин. Он и заговорил первым. «Мы уже закончили погрузку. Я отдал приказ Корнееву перебраться в шлюзовую камеру Осириса. Денис отсоединил шланг и затянул его на Осирис». Убедившись, что на Марке никого не осталось, я перебрался на платформу. Сразу после этого Медведь... Медведев должен был приступить к процессу расстыковки, но тут мы получили сигнал об утечке кислорода на Марке. Я бросился проверять, но в это же время прозвучал хлопок, нас сильно тряхнуло. Дальше было невообразимое. Воздух начал стремительно покидать Марк и, как я думал о Сирис... Одна из коробок п р о л е т е л мимо нас с Витькой и здорово приложила его по голове. Он на какое-то время отключился, благо был пристегнут. Я же сначала смог удержаться за поручни, но меня утягивала в недра Марка. Руки не выдержали, и я соскользнул, но уперся в ту самую коробку. Она каким-то образом застряла в шлюзовом проходе. Это спасло меня. Сработала автоматика, Марк сам отстыковался от платформы, и в с ё стихло. Я даже не понял поначалу, почему нас всех не высосало в открытый космос. Только когда удалось выпихнуть эту коробку за борт и задраить люк, до меня дошло. Кто-то заранее закрыл переборку на Осирисе, ведущую в шлюзовой отсек. «Это был я», — тихо сказал Сопкин. «Мы с а л л о н о как вы догадались?» «Я ничего не знал», — признался Сопкин, покосившись на Аллу. «Мне нужно было переговорить с пилотом Мар-Тет-А-Тет. Я действовал на автомате. Не хочется этого признавать, но то, что вы все выжили, ребята, — это случайность». «Довольно счастливая случайность», — заметил Медведев. «Просто охренеть, какая счастливая случайность», — поддакнул Балычев, не поднимая головы. «Помолчали». Капитан прошелся по отсеку и, скрестив руки на груди, начал подводить итоги. «Давайте с хорошего. Я так понимаю, нам удалось перекачать всю воду на Осирис?» «Да, Кэп», — поднял руку Корнеев. «Мне удалось объединить объемы обоих баков на марке и в ы к а ч и т ь всю воду через одну врезку. На все про все ушло 10 минут». «У нас есть почти двадцать тонн воды». «Отличная работа, Денис», — похвалил Сопкин. «Сколько мы потеряли продовольствия?» «Трудно сказать», — закатил глаза Вершинин. «Из шлюзового отсека высосало по большей части лишь мелочевку. Все это было в коробках, удачно застревало в проемах шлюза, и сейчас должно быть просто парит в шлюзовой камере». «Мы там все удачно застряли», — уточнила Мирская. Это было месиво из рук, ног, тел и вещей. Как тромб. Мы не могли ни вдохнуть, ни пошевелиться. Слава богу, все были в скафандрах. Ума не приложу, как никто ничего себе не сломал. И это тоже позитивная новость, — заключил Сопкин. Теперь, по фактам, почему произошла утечка кислорода? Ни у кого не нашлось вразумительного ответа. Лишь Алла Мар выразительно посмотрела на капитана. Этот взгляд заметил Вершинин. «Мы чего-то не знаем?» Капитану пришлось признаться. «Алла считает, что за всеми нашими злоключениями стоит некая субстанция». «Что за субстанция?» — не понял Вершинин. «Да, нельзя ли поподробнее?» — оживился Корнеев и Мирская. Сопкин закатил глаза и сделал приглашающий жест второму пилоту. «Думаю, Алла объяснит лучше меня». Марр поймала на себе любопытные взгляды всех членов экипажа и встала. Она сделала пару шажков к центру отсека и неуверенно посмотрела на капитана, тот одобрительно кивнул и приободрил. «Давайте, Алла, расскажите им все, что рассказали мне». Девушка, наконец, взяла себя в руки и тихо начала. «Тот образец, что Медведев получил от обломка, повредившего Марк. Я изучала его. Это не метеорит, как мы думали раньше». «А что же это?» — удивился Корнеев. «Мне не удалось идентифицировать это вещество», — призналась Алла. «Удалось выявить лишь некоторые его свойства». Это точно не металл, хотя визуально и напоминает какой-то сплав. «Что за чушь?» — возразил Медведев. «Я был уверен, что это какая-то железяка, шип, гигантская спица или сосулька». «В том-то и дело», — сказала Мар, «что кроме металлического блеска у этого образца нет никаких признаков металла. Это крайне прочное вещество. Мне не удалось даже поцарапать его». Под микроскопом, даже при самом сильном увеличении, оно выглядит так же, как и макропрепарат. То есть мне не удалось выяснить его молекулярную структуру. У него нулевая теплопроводимость. Оно не нагревается и не охлаждается. Во время изучения оно имело температуру окружающей среды, н е больше, ни меньше. Его не берут ни жидкий азот, ни горелка, ни кислоты, ни щелочи. — Расскажите о самом главном его свойстве, — взволнованно посоветовал геолог Васильев. — Это действительно самое странное. — О чем это он? — не понял Вершинин. — Это вещество обладает чем-то вроде интеллекта, — выдала Мар. — Эта информация вызвала у экипажа о т р о п ь У всех было чувство, что им есть что сказать, но сказать никто ничего не решался. Первым отошел от ступора Корнеев. «И что вас навело на эту мысль?» Я пыталась причинить этому образцу вред и не смогла. Оно просто не реагировало ни на какие воздействия. Я уже описала эту его особенность. Но стоило мне обратиться к этому веществу с целью взять образец поменьше, то есть воздействовать на него не скальпелем, горелкой или реактивом, а попытаться взять его пинцетом, как оно тут же поменяло свое агрегатное состояние на жидкое, само перекочевало на пинцет и оставалось таковым до момента, когда мне... Она замялась, не зная, говорит ь ли о том, что было дальше, не сочтут ли ее шизофреничкой... ведь кроме нее никто не видел этого. «Ну же, Алла, что вы сделали?» Я подумала, что оно способно понимать, с какой целью к нему обращаются. То есть любому воздействию, причиняющему ему вред, оно сопротивляется, а попытке взять его пинцетом поддалось. Я подумала, а что, если оно умеет мыслить? «Мыслить?» — удивился Корнеев. «Вы сейчас серьезно, Алла?» «Более чем», — резко ответила Мар. Именно такой реакции она и боялась. «Вы не видели того, что видела я. И потом, я не физик, я пилот и навигатор. Я могла и ошибиться, но я чувствую всем своим естеством, ощущаю, что права. э т о хрень, если и не живая, то точно обладает какими-то свойствами, характерными для разумных существ». «Существ или алгоритмов?» переспросил Корнеев и тут же попытался успокоить девушку. «Алла, поймите, мы сейчас ищем ответы на вопросы, которые еще даже не задали. У меня нет цели уличить вас во лжи, но то, о чем вы говорите, просто в голове не укладывается». «Да», — согласилась Мар. «Денис, вы правы. Это больше похоже на работу алгоритма, компьютера». По недоумевающему взгляду она догадалась, что Корнеев не совсем понял, откуда такие выводы. «Я провела эксперимент. Как только я предположила, что эта штука может с нами взаимодействовать, ну, скажем, как искусственный интеллект или простая компьютерная программа, я решила внести собранную пинцетом каплю на свою личную карту памяти». «Так, это уже интересно». «И что же было дальше?» — оживил Совершинин. Алла в подробностях рассказала, что произошло с ее планшетом после. «А потом я побежал к капитану». «Почему?» «Если всего одна капля способна сжечь изнутри планшет, снести подчистую все программы на нем, обходя самые современные антивирусные программы, то что может сотворить с нашим Марком та штука, которая его повредила. «Постойте», — вмешался физик Ильин, до этого момента хранивший молчание. «То есть вы думаете, что эта штука что-то вроде вируса, который может управлять Марком? Да», — подтвердила Алла. «Я думаю, именно эта штука оставила нас без реактора, доктор». Ильин задумался. «А ведь...» «В этом что-то есть». «Именно поэтому я первым делом бросилась к капитану. Если эта штука уже была в системе Марка, что ей мешает проникнуть после стыковки и на Осирис?» «Постойте, друзья», — вставил Корнеев. «Но на Земле нет таких технологий. Это даже звучит абсурдно». «Да», — согласился Сопкин, — «вы правы. Таких технологий действительно нет. На Земле». Внезапно расхохотался Балычев. Он встал и подошел к Алимар. «Алла, детка, пирожок души моей! Ты действительно сейчас намекаешь на то, что мы столкнулись с зелеными человечками?» «На инопланетян намекаешь!» «Я ни на что не намекаю!» — злобно выдавила из себя Алла. но иначе объяснить всю эту чертовщину, которая с нами здесь творится, я не могу». «Да уж», — протянул физик, — «в это действительно трудно поверить, Алла, но...» «С другой стороны...» — Ильин начал перечислять, загибая пальцы. «Сперва в нас врезается нечто невидимое, чьих физических свойств, по словам Аллы, мы не можем понять». Затем происходит аварийный отстрел активной зоны реактора Марка и всех тепловых стержней. Потом эта странная утечка кислорода и взрыв, окончательно отрезавший нас от собственного корабля. Заметьте, не раньше и не позже того, как мы все оказались на борту Асириса. Не знаю, как интерпретировать эти события, но на простое совпадение не б о л ь н о т ы и тянет. «Это космос», — возразил геолог Васильев. «Вся история его покорения умещается в емком изречении, и даже то, что быть не может, однажды тоже может быть». «Я в инопланетян не верю», — спокойно сказал инженер Корнеев. «Их не было на нашем горизонте миллионы лет. С чего им появиться в нашей судьбе именно сейчас, именно здесь?» Все, что с нами произошло, не более чем простое стечение обстоятельств. Нелепое, да фатальное, может быть, трагическое, в конце концов. Но объяснять все какими-то кознями инопланетных существ я отказываюсь». «Соглашусь с нашим инженером», — сказал капитан Сопкин. «Сейчас куда важнее наладить связь с Землей, передать им сведения о нашем положении». и подумать над тем, как коротать грядущие пятнадцать лет. Сопкин произнес эту фразу и тут же прикусил язык. Не стоило сейчас напоминать экипажу об этом. Они только что чуть не погибли всем составом, а теперь еще и осмысление того, сколько им тут придется куковать, подоспеет. Так и до нервных срывов недалеко». «Нужно будет поговорить с Мирской», — дал себе мысленную установку капитан. «Может, у нее найдется в запасе пара-тройка идей, как предотвратить или, по крайней мере, снизить вероятность агрессивных действий самых слабых членов экипажа?» Больше всего капитан тревожился за Балычева и Васильева. «Причем, если...» К импульсивному и фривольному поведению оператора буровой платформы все давно привыкли, и утихомирить его будет, возможно, просто врезав ему по морде, то что делать с депрессивным и замкнутым геологом? Сопкин понятия не имел. Дабы разрядить нарастающее напряжение, он дал всем команду отдыхать и посоветовал занять свободные каюты. «Сергей! Алла!» — обратился он к пилотам. — Как освободитесь и займете каюты, проведите полную диагностику а с и р и с а Задача выяснить, что со связью, какие системы нам доступны. Если сможете привести это корыто в движении, цены вам не будет. Валерия, вас попрошу составить списке занятых кают, кто в какой поселится. Затем начинайте обживать медицинский отсек. «И да, потрудитесь изучить ту синюю хрень, которую нашли Ильин и Виктор на ручке запертого отсека 0-1 в лаборатории. Нужно понять природу этого субстрата, краска это или что-то биологическое, и если второе, не опасно ли оно?» «Есть, капитан», — отозвалась Валерия. «А вас, Владимир Иванович», — обратился капитан к физику. Я попрошу изучить те странные инкубаторы на предмет того, сможем ли мы их как-нибудь использовать. Да, капитан. Корнеев, Медведев, Балычев, на вас системы жизнеобеспечения корабля. Наладить работу с санузлов, проверить системы регенерации кислорода, утилизации углекислого газа, рассчитать, насколько нам хватит запасов воды с учетом использования ее в качестве источника кислорода. «Всем все ясно». «Да, капитан», — дружно ответили все. Единственным, кто промолчал, был геолог. Он скромно поднял руку и подал голос. с к у п и т о н у мне чем заняться?» «Вас, Кирилл Сергеевич, я попрошу после выбора каюты подойти ко мне на капитанский мостик. Для вас у меня тоже есть дело». «Слушаюсь», — бодро ответил геолог и побежал исполнять. Приказание. Сопкин солгал. Никакого задания для геолога у него не было. Была идея нагрузить того работой по изучению той невиданной хрени, что вызывала ужас у Аллы Мар, кому, как не геологу, заниматься изучением неизвестного вещества, бороздящего просторы космоса. Да только та хрень осталась на борту Марка». и добраться до нее в обозримом будущем не представлялось возможным. Но физика действительно нужно было чем-то занять, иначе тот рисковал первым слететь с катушек. О подобных проблем Сопкин желал менее всего. Решив, что подумает об этом чуть позже, он последним вышел из кают-компании. «Что ж, будем обживать этот корабль». Иного в о варианта просто нет. Сопкин замер на секунду в пустом коридоре. Ему послышалось... Нет, показалось. Откуда ей тут взяться? Это лишь воображение. Это нервы. Капитан осмотрелся и вздохнул. Как же я устал от всего этого